Глава четвёртая. Несколько мгновений я находился во тьме, ничего вокруг не видел и не ощущал. Первое, что почувствовал — запахи, какие-то узнал, но обнаружил и много незнакомых. Потом яркий свет, твёрдый пол под ногами. Голоса. Глаза привыкли к освещению, странному тусклому. Это светились на потолке жёлтые шары. В той комнатушке, где я очутился, их было около десятка. Напротив меня у невысокого каменного постамента суетился незнакомый мужчина в зелёном халате. Не смотрел в мою сторону, что-то бормотал. «Пел?» — Лысый сказал. «Иди за мной!» Он больше не держал меня, торопливо шагал к широкому дверному проёму. Я пошёл за ним. Скользил взглядом по каменным стенам, потолку, полу, жёлто-коричневым, очень гладким, блестящим. Удивлялся, где нашли столько камня, чтобы отгрохать такой домище. Или проходы и комнаты рубили внутри скалы. Сколько же времени и сил на это потратили. По длинному узкому проходу мы вышли в просторный зал, ярко освещенный. Никогда раньше не бывал в таком огромном помещении, хотя читал в рассказах о Ленуре Валесском, что в королевских дворцах бывают комнаты и побольше. Теперь мне будет проще их представить. В центре зала на деревянных лавках сидели люди, полтора десятка человек. Кто-то молчал, кто-то шептался. Тихо, я не слышал. О чём? Но точно не на языке моего королевства. у Удальней от меня стены заметил массивный стол. За ним восседал мужчина, круглолицей, розовощёкей, что-то записывал. Хмурил брови и шевелил губами, точно сам себе диктовал текст. — Иди присядь, — сказал лысый. — Жди, скоро придёт ваш куратор, расскажет, что будет дальше потолкнул меня в сторону лавок, сам же направился к столу. Я не стал уточнять, кто такой куратор, а решил, что разберусь сам. Вокруг меня было столько нового и незнакомого, что я сжимал зубы, сдерживая желание обрушить на кого-нибудь поток вопросов. Уселся на лавку, продолжил следить за лысым. Тот, что-то сообщил сидевшему за столом человеку, указал на меня. Круглолицый скользнул по мне оценивающим взглядом, Достал из недр стола толстую книгу, сделал в ней запись. Вручил карандаш лысому, тот тоже черкнул в книге, кивнул круглолицому и, шаркая ногами по полу, покинул зал. Не сказав мне больше ни слова. Лишь после того, как спина человека, который привел меня сюда, исчезла в дверном проеме, я пробежался глазами по лицам собравшихся в зале людей. С удивлением понял, что в основном здесь находились дети, еще не перешагнувшие возраст младшей стаи. Хотя той женщине и тому мужчине с опухшими глазами зим по тридцать не меньше. Да и этот обладатель жидкой короткой бородки на пять-семь зим, а то и больше старше меня. Бородатый заинтересовал меня больше всех. Не своей похожей на шапку черной шевелюры и не странной одеждой? а серой палочкой с тляющим концом, которую он подносил к губам, вдыхал, задерживал дыхание и выпускал изо рта и ноздрей струйки белого дыма. Расслабленная поза, опущенные веки, улыбка на губах. Бородатый явно получал удовольствие от своего занятия. Дым расползался по залу. Я принюхался. Без труда выделил его запах среди прочих. «Приятный». Даже чем-то знакомый. Он напомнил мне о лесе и о доме. Я вдруг понял, что уже скучаю по сестре, по друзьям, по нашему поселению и хочу спать. Зевнул. Краем глаза заметил движение, повернул голову. Увидел, что в зал зашел высокий загорелый мужчина, обладатель тонких рук и ног. коротко Короткостриженный, с приметным красным мясистым носом. Но не нос привлёк моё внимание. Дольше всего я разглядывал живот мужчины. Тот колыхался при каждом шаге, словно совсем недавно носатый выпил не меньше бочки жидкости. «Какого хрена?» — проревел мужчина. «Так, кто разрешил здесь курить? Эй ты, погаси сигарету!» Бородатый открыл глаза. Ничего не говоря, и продолжая улыбаться, плюнул на пальцы, затушил кончик дымящейся палочки — Спрятал я в недра своего, похожего на мешок одеяния. «Так-то лучше», — сказал Носатый. «Устроили тут! Кабак! Дикари! Так, сколько вас?» «Раз, два...» — мужчина закивал головой, коснулся взглядом всех сидящих на лавке, в том числе и меня. «Шестнадцать. Хорошо. Просто замечательно. Лучше, чем вчера. Так мы и прошлогодний рекорд побьем. Все понимают имперский?» — кивнули взрослые, в том числе я и трое детей. — Да, — произнесла темноволосая девочка, сидевшая рядом со мной. — Замечательно, — сказал носатый. — Так, меня зовут Фар-Фарук Кит-Аренах. Можете обращаться ко мне просто, Фар-Фарук. А Кит-Аренах скоро добавится к имени каждого из вас, как только вы станете частью нашего большого и дружного клана. Так, от имени клана Аренах приветствую вас в прекрасном городе селение столице Селянской империи. «Вас всех доставили сюда, потому что в вашей крови обнаружили божественную искру — ману. А значит, у вас появилась возможность влиться в ряды самой уважаемой и самой могущественной сословной касты Империи — стать магами. Маги в нашем мире малочисленны и очень востребованы. Так, клан Аринах — один из самых сильных, уважаемых и влиятельных столичных кланов». «Вам повезло, что вас обнаружил именно наш поисковик. В школе нашего клана обучают лучших специалистов магов низшего звена. Получив профессию, вы гарантируете себе безбедное существование, уважение окружающих, уверенность в будущем для себя и своих детей. А защиту клана Аринах уже сегодня, сразу же после того, как подпишете контракты. Так...» «Старейшины клана назначили меня вашим куратором, наделили обязанностью помогать вам оберегать вас до того момента, когда вы попадете в заботливые руки своих учителей. А наступит он скоро. Не будем же его задерживать». Варфарух взмахнул руками, призывая нас встать. «Поднимайтесь. Те из вас, кто понимает имперский, а таких, судя по вашим словам, большинство, растолкуйте, что нужно делать своим соседям. И следуйте все за мной». Так, после того, как вас осмотрят и оценят, представитель клана заключит с вами письменный договор о сотрудничестве. С этого момента вы сможете называть себя послушниками клана аренах Это ваша первая ступень на пути к будущему могуществу. В зависимости от результатов тестирования вас разделят на группы. Каждую из групп я провожу к новым кураторам, которые сопроводят вас к местам обучения. Так, не рассиживайтесь, поднимайте задницы, не собираюсь возиться с вами до вечера. У меня на сегодня запланировано еще куча дел. Следуйте за мной. Вар Фарук привел нас в другой зал, меньше предыдущего и тоже без окон. Лавки там стояли не в центре, а вдоль стен. С потолка светили все те же желтые шары, в воздухе незнакомые мне запахи. — На одной из стен зала две двери. Куратор указал нам на одну из них. — Сейчас вы будете по очереди заходить в эту комнату, — сказал он. — Там специалисты клана определят ваш базовый резерв маны, поставят вам на плече соответствующую метку. Так, потом вы пойдете в следующую комнату, где вам зачитают контракт, помогут его подписать. И пометят вас эмблемой клана аренах после чего у вас начнется новая жизнь. Вы больше не будете дикарями с окраиной. Обретете ранг послушников нашего клана и станете младшими учениками магической школы. Ну а потом, все в ваших руках! Ваши дальнейшие успехи будут зависеть только от вашего трудолюбия и сообразительности. — Так, кто пойдет первым? Ты — Ты! Варфарук указал на темноволосую девочку. — Заходи. Губы девочки дрогнули, словно она собиралась разрыдаться. Но девочка не заплакала, сдержалась, закусила губу, посмотрела на куратора, на нас и пошла в комнату. Куратор прикрыл за ней дверь. «Пожрать бы!» — сказал один из мальчиков. «На!» — сказал бородатый тот, который недавно выпускал изо рта дым. Протянул мальчику тёмную пластину, судя по запаху который я уловил вяленое мясо. «Что это?» — Ящерица. Мальчик попятился. — Не буду. Бородатый пожал плечами. — Как хочешь. Затолкал пластину себе в рот, стал неторопливо жевать. Сразу несколько животов отреагировали на его действия тоскливым урчанием. Но вскоре внимание к себе вновь привлекла скрипнувшая дверь. И темноволосая девочка, которая появилась из комнаты, сверкая улыбкой. Но, — спросил у неё варфорук, — какая цифра? Девочка оголила плечо. Я увидел на нём изображение имперского знака пять. «Молодец!» — сказал куратор. «Очень хорошо. Теперь иди туда. Кто следующий?» Я вошёл в комнату шестым. Застыл на пороге. Поморщился, уловив резкий неприятный запах. Он шёл от... Наверное, это и есть один из тех железных механизмов, о которых мне рассказывал отец. И ещё я читал о чём-то похожем в книге про Аленура Валесского. Там такие штуки называли артефактами. Артефакт походил на большую двустворчатую раковину, только сделанную из металла. Он занимал половину стола, за которым сидели двое мужчин в зелёных халатах. «Входи, не стесняйся», — сказал один из них. «Присаживайся». Указал на стул. Другой мужчина не смотрел на меня, расставлял на поверхности железной раковины маленькие блестящие кристаллы. Я подошёл к столу. Сел. Мужчина закончил вставлять в углубления кристалла я насчитал их десять. Примерно столько же углублений остались незанятыми. Раскрыл створки артефакта. Неприятный запах усилился. «Клади руку», — сказал он. «Не бойся, ничего с ней не случится. Почувствуешь холод и только. Вон, даже девочки, что заходили до тебя, не испугались. Я и не боюсь». «Прекрасно. Закати рукав. Правую. Я положил руку в углубление, на которое мне указал мужчина. Поверхность артефакта под моей ладонью оказалась шершавой, тёплой. Мужчина опустил створку, заключив мою кисть внутри механизма. «Не шевелись», — сказал он. Приложил палец к красному кружку на крышке артефакта. Железный механизм задрожал, тихо загудел. Я ощутил покалывание. Точно при сильном морозе коснулся льдины. Успел подумать, не собираются ли они отморозить мне пальцы. Но артефакт перестал дрожать, покалывание прекратилось. Мужчина ткнул пальцем в ряд кристаллов, привлекая к нему внимание своего напарника. Но я тоже взглянул на кристаллы. Девять из них остались прозрачными, а один приобрел голубой оттенок. — Нолик, — сказал мужчина. — Варфарук обрадуется, — сказал его напарник высвободил мою руку, взял со стола железный цилиндр, примерно с мой кулак размером, потёр одну из его плоских сторон на свой халат. Сжал его в руке, прикрыл глаза. Потом посмотрел на меня и сказал, «Давай, подставляй плечо. Проставим твой базовый ранг». Когда я вышел из кабинета, Варфарук сказал, «Но!» Я показал ему плечо, на которое мне поставили имперский значок «Ноль». Не стирается, я уже попробовал. «Так», — произнес куратор, — «во второй кабинет не ходи, нечего тебе там делать. Присядь пока, вон туда, жди, после с тобой разберусь. Так, следующий, кто? Заходи, чего ждешь?» Я присел на лапку, в стороне от остальных. Пока я не понимал хорошо, что меня отделили от группы или плохо... Наблюдал за тем, как в кабинет, где проставляли на плечи цифры, друг за другом входили люди, как они возвращались в зал, демонстрировали куратору цифры на плече. Тот никого не отсаживал в сторону, направлял за соседнюю дверь. А оттуда люди выходили бледными, но с улыбками на лицах, присоединялись к остальным, не камни, что-то обсуждали. Последним, получая цифру, пошел бородатый. Пробыл он в кабинете дольше всех. Варфарук даже приоткрыл дверь, поинтересовался, все ли в порядке. Потом взглянул на плечо Бородатого и направил его ко мне. Обратился к основной группе с короткой речью. Велел нам с бородатом дожидаться его. Повел остальных обратно, в тот самый коридор, по которому мы сюда пришли. Когда мы остались в зале одни, Бородатый посмотрел на меня и спросил. — Как твое имя, друг? — обжекли, — ответил я. «А меня зовут Гораспонит Северисинус Парамая Доскритаман». Я едва сдержал улыбку. «Хорошее имя. Длинное. Кто-нибудь, кроме твоих родителей, его помнит?» «Не знаю», — сказал бы Родотый. «Обычно меня называют коротким именем. Гор». «Имя Гор неплохо звучит. Не возражаешь, если я буду тебя так называть «Ладно, тогда я буду звать тебя Бжик». «Хорошо. Ну что, друг Бжик, какая цифра у тебя на плече?» — Ноль, — сказал я. — А у меня двойка, — сказал Гор. — Думаю, наши цифры оказались маловаты. Что бы они ни обозначали. Для того, чтобы стать магами, нужны побольше. Как я понял, друг уже к нам с тобой не повезло. — Ты считаешь, что магами мы не станем? — спросил я. — Может, и станем, друг Вжик, — сказал Гор. Но не в компании остальных. Дождёмся толстяка. Посмотрим, выгонит он нас отсюда в заше или объявит, что мы счастливчики. Всё зависит от того, что лучше для магов. Двойки нули на плече или четвёрки-пятёрки. Стал бы он нас здесь бросать, если бы ему понравился мой ноль. Я рассуждаю примерно так же, друг Вжейк. Моя двойка ему тоже не приглянулась. мне очень бы мне хотелось возвращаться домой. А столицу я совсем не знаю. Вряд ли здесь кто-либо захочет приютить меня и накормить. Ест только за деньги. И немалые — это ведь столица. Печально то, друг Вжейк, что денег-то у меня нет. Я промолчала своих семи монетах. Интересно, можно в селении на них купить хоть что-нибудь? Или местные, увидев их, лишь посмеются? Зато у меня есть вот что, друг Вжейк, — сказал Гор. Достал из складок своей мешковатой одежды палочки толщиной с мизинец, от которой все еще пахло дымом. «Что это?» — спросил я. «Чимана, трава с моей родины. Я сам ее заворачивал». Я пригляделся. Понял, что в руке Гора не палка, а бумажный сверток. Бородатый протянул его мне. «Там внутри трава?» — спросил я. «Она у вас растет?» «Не знаю», — сказал Гор. «Наверное, нет. Никогда не замечал её под ногами. Но у нас её курит Будешь?» «Предлагаешь мне через неё дышать, как это делал ты? Нет, спасибо, что-то не хочется». «Не пробовал никогда. Не доводилось и не собираюсь». «Когда-нибудь попробуешь, друг, Увжик», — сказал Гор. «Тебе понравится». Я наблюдал за тем, как он достал спичку. Я, похоже, уже видел в поселении, но наши их использовали редко. Дорогие. Чиркнул ею по полу, заставив вспыхнуть поджёг кончик бумажного свёртка, поднёс свёрток к губам, вдохнул. Изо рта гора появился знакомый дымок, стал расползаться по залу. «Знаешь, друг, Вжек, а ведь я всю жизнь, сколько себя помню, мечтал стать магом, с тех пор, как увидел одного из них в нашей лавке. Он тогда приходил к моему отцу покупать травку. Шикарно одетый, с такими здоровенными перстнями на пальцах» я тебе рассказывал друг вжик что моя семья уже пятое поколение торгует чеманой или шестое нет пожалуй все же пятое так вот друг вжик я слушал болтовню гора вдыхал запах дыма и думал о том что буду делать если толстяк вернется и заявит что мак из меня не получится что меня отправит обратно домой а то и просто выставит на улицу оставив в незнакомом городе почти без еды и без денег и как быть Даже не представляю, в какой стороне находится моё поселение и сколько до него добираться. А ведь мы с Мирашей договорились, что она отправится в Вселенскую империю следом за мной. Что мы встретимся здесь, обсудим то, что мне к тому времени удастся разузнать, и решим, что делать дальше. И сколько мне её тут дожидаться? Неделю? Месяц? Год? Где? Тут есть поблизости хотя бы лес, в котором я смог бы добывать пропитание. Мысль о том, что придётся жить в городе среди всех этих мерзких запахов, мне не нравилась. И что значат эти цифры, которыми нас пометили? Можно ли их заменить другими? Если можно, то как? Нужно ли? Или мой ноль делает меня особенным, не таким, как прочие владеющие магией? Когда вернулся вар Фарук, я выплеснул свои вопросы на него. — Попробую вам объяснить, — сказал он. — Так, цифра, которую вам поместили на правое плечо, означает, сколько карцев. Это те кристаллы, которые вы видели там в кабинете на МПГ, малом поглотителе МНН. — Вы можете наполнить за один раз. Куратор указал на горы. — У него посинили два кристалла, второй лишь слегка изменил цвет. У тебя не заполнился ни один. — Это плохо. Очень плохо. Мана — главный инструмент, который использует маги. Она то, что отличает мага от обычного человека. А её количество говорит о том, сколько и каких заклинаний способен сплести маг, полностью опустошив свой резерв. Объём в два карца — маленький. Кланы не принимают в своей школе тех, у кого базовое значение резерва меньше тройки. Обучать таких не имеет смысла. Как бы обладатели мелких цифр не старались, но достичь значимых успехов не смогут никогда. «А можно эти цифры увеличить?» — спросил я. «Со временем при активном использовании объём резерва мага возрастает Постепенно. Может, даже удвоится. Но тут опять же всё зависит от базового значения. У тех, чей первоначальный резерв имел значение пять, в теории он может подрасти до десяти. Но чаще — не больше семёрки-восьмёрки. Для двойки же потолок четвёрка. А о нуле не стоит и говорить. Так, понимаете...» Разница между мелкими цифрами и средними в будущем только увеличится, а значит, клану не имеет смысла тратить силы и средства на обучение пустышки. — И что теперь? — спросил Гор. — Дадите нам с другом вжиком пином под зад? — Ну, это один из вариантов, — сказал Варфарук. — Вы можете просто уйти. — Задерживать вас я не буду. Мы с Гором переглянулись. — Какой вариант есть еще? — спросил я. «Вы можете выбрать военную службу, стать боевыми магами. Научитесь работать с артефактами и убивать врагов при помощи магии. Знаю, среди кланов больше ценятся ремесленники. Но, повторяю, вас этому обучать никто не станет». «На как же то, что у нас двойка и ноль?» «Ремесленниками вам не быть», — сказал Варфарук. «Тут ничего не поделать. А для бойцов цифра базового резерва особого значения не имеет». «Почему?» — куратор вздохнул. «Послушайте, у меня нет ни сил, ни времени разъяснять вам такие тонкости. Если профессия боевого мага вам интересна, получите объяснение от других людей. Могу вас к ним отвезти. А я устал и хочу есть. Так, ну, что вы решили?» «Согласен», — сказал я. Почувствовал, как возвращается хорошее настроение. Собственно, этого я и хотел — стать сильнее. «А я вернусь домой», — сказал Гор. «Почему?» — спросил я. «Не хочу быть военным. В моей семье их никогда не любили». Спокойно магичить, зарабатывать золотишко — вот чего бы я хотел. А убивать — нет, не моё. — Ладно, — сказал Варфарук, — никого уговаривать не буду. Он достал из кармана металлическую пластину, посмотрел на неё. — У меня на вас не осталось времени. Так, один отправится домой, второй — к конструктору. А я, наконец, пойду поем. Ну, подъём, идите за мной. Я уже сбился со счёта, в какой раз меня сегодня куда-то вели. Но теперь я хотя бы представлял куда — к тем людям, которые обучат меня маги. Да, я всё же стану магом. Когда вернусь в поселение, я смогу удивить сестру и похвастаться перед друзьями. Представляю, какие у них будут удивлённые лица, когда я на Что-нибудь эдакое, то, что умеют боевые маги. Да и Мираша, думаю, будет довольно моим выбором. Ведь она хотела, чтобы я стал сильным, вот я и постараюсь. Учиться я умею и люблю, особенно полезным вещам. И если через тридцать с хвостиком зим к нам в поселении явятся враги, мне будет чем их встретить. Постараюсь хорошенько подготовиться. Я поправил на плече лямку сумки, оглянулся, посмотрел на горы. Тот чуть отстал, но не выглядел расстроенным, скорее задумчивым. Жаль, что он не захотел обучаться вместе со мной. Он необычный человек. Интересно было бы с ним изредка болтать. Варфарук вел нас по знакомому мне маршруту. Сегодня я здесь уже проходил, по этим самым коридорам, утром. И догадывался, куда мы идем. Не удивился, когда куратор свернул в ту самую комнату, куда я переместился со двора городской лаборатории. Мужчина в зеленом халате все еще был там. Водил руками по гладко обтёсанному камню, едва слышно бормотал. Варфарук подошёл к нему, склонился что-то, шепнул мужчине на ухо. Положил на каменный постамент синий кристалл. Мужчина вздохнул, посмотрел на меня и гора кивнул. Переложил кристалл себе в карман. «Так», — сказал куратор, — «что такое портал, вы уже знаете. Сейчас мы отправимся в главный распределитель, откуда каждого из вас переправят в нужном ему направлении». тебя домой!» — Объяснишь, вы распределители портальному, откуда ты попал в столицу, а тебя на обучение. Все ясно? Мы с Гором кивнули. — Замечательно. Так, знаю, вы еще боитесь перемещаться с помощью порталов, поэтому пойду первым. Не задерживайтесь. Держать портал открытым обходится клану недешево. В комнате появился уже знакомый мне диск. — Пошли, — сказал Варфарук и шагнул в портал. Я выждал три удара сердца, последовал за Куратором. Знакомая тьма, а потом появились запахи спиртного и человеческого пота. Пол под ногами. Что-то холодное коснулось моей груди. А потом туда же ужалила боль.